Через четверть минуты дверь открывается, и в кабинет входит субъект. Он высокий, худощавый, в мятом, желтом коверкоте, в руках старая порыжевшая шляпа. Но ступает свободно, уверенно, большие серые глаза смотрят ясно и открыто. Он непринужденно и просто, как старому знакомому, кланяется Гринье и подходит к столу. Гринье сдержанно здоровается и предлагает сесть. «С кем имею честь разговаривать?» Субъект неторопливо садится и охотно устремляет на Гринье свои несколько странные, как-то чересчур блестящие глаза. «Моя фамилия Терниченко. Я украинец иммигрант Вы очень заняты, поэтому разрешите изложить мое дело в двух словах. Дело короткое. Франции нужно золото?» «Ну, ясно. Авантюрист, алхимик нашел новый способ добывать золото из глины». Гринье холодно смотрит на субъекта. «Я прошу вас, сударь, не задерживать меня ненужными вопросами. Вы правы, вопрос совершенно лишний. В таком случае я могу предложить Франции золото, коротко и ясно. Разумеется, его нужно добыть, но золото потому и золото, что легко не дается. Короче, вы нашли способ добывать его из какого-то материала?» Господин Терниченко снисходительно улыбается. «Я не алхимик, господин депутат. Это золото уже произвел мой родной край, Украина. Разрешите некоторые детали?» Дело явно фантастическое, но субъект излагает его с такой чистотой в глазах, с такой уверенностью становиться, что постепенно Гринье начинает с интересом слушать. Господи, в конце концов, что в нашей жизни реальность и что фантастика? И что может удивить после фантастики, которая пышную красавицу превратила в малокровную страдалицу? Да, дело весьма интересное. Но позвольте спросить, почему же вы золото вашей родины отдаете чужому государству? Субъект ничуть не смущается. Вы ошибаетесь. Мы отдаем, как я уже сказал, только 30%. Остальное будет принадлежать нашему акционерному обществу, то есть украинцам. Подождите, у вас же нет еще на руках этих документов? Нет. А акционерное общество по шкуры неубитого медведя уже есть? Я только ответил на ваш вопрос, господин депутат. Гринье разглаживает бороду, как-то особенно взбивая ее на конце пальцами и охорашивая сзади. Хорошо. Чем же я могу быть полезен?» Терниченко спокойно вынимает из кармана какие-то бумажки и держит их в руке. Полезным вы можете быть с любой точки зрения. Прежде всего тем, что благодаря своему влиянию и авторитету в политических и финансовых кругах способны организовать акционерное общество, получить концессии у советской власти, реализовать их, одним словом, осуществить все дело. Разумеется, вы сможете это сделать, когда мы будем располагать безупречными данными и когда вы сами проверите их на месте. А пока, чтобы легче добыть эти данные, вы поможете нам в розыске компаньона. Вам достаточно обратиться в префектуру и вся полиция Франции к вашим услугам. Я понимаю, вы должны считать все весьма проблематичным, Но вы ничем не рискуете, помогая найти этого чекиста, а с ним недостающий информацию. Я, конечно, ни на мгновение не сомневаюсь, что вы осознаете всю необходимость глубочайшей тайны. Гринье слегка пожимает плечами. Черт побери, этот тип говорит таким тоном, словно в руках у него уже все добытое золото, а он, Гринье, его служащий. Итак, господин депутат. «Если вы сочтете возможным в интересах Франции принять участие в деле, наш комитет будет чрезвычайно рад. В таком случае я позволю себе представить вам необходимый для розысков материал». И он показывает бумажки. Гринье задумчиво мнет в руке бороду и смотрит на плед. Теперь отчетливо видно, какие у него белокурые с золотом ресницы и нежно-розовая кожа лица. Хм... Дело, если бы оно и оказалось реальным, весьма сложно и опасно с международной точки зрения. Но об этом, конечно, рано еще говорить. Что же касается помощи вам в розысках преступника, то это мой долг. Сообщите мне данные, и я сделаю все, что от меня зависит. Терниченко, однако, не торопился с сообщением. Он ясно улыбается, раздвинув толстые губы и показывая квадратные желтые зубы. «Видите ли, господин депутат, для нас в этом деле преступление как таковое не играет роли. И мы не преступника ищем, а человека, у которого есть необходимые документы. Так что если участие ваше будет осуществлением долга с целью дальнейшего правосудия, нам это может только помешать». Если же вы согласитесь помочь как участник дела, то опасности со стороны правосудия не будет. Вы понимаете меня? Гринье понимает. Но дать втянуть себя в какую-то авантюру, стать сообщником ненадежных людей – вещь весьма рискованная и опасная. И опять-таки, если это дело окажется реальным велик риск упустить возможность выступить в роли героя, который возвращает к жизни больную принцессу. <къем> я вас понимаю, но обещать вам свое участие в деле, которое не имеет еще реальных контуров, не могу. Вы тоже, надеюсь, понимаете меня. Однако, когда я детальнее ознакомлюсь с ним, и если оно не будет противоречить вашим данным, я, конечно, серьезно подумаю в интересах Франции. Да, чтобы иметь возможность быстрее им заняться, я готов не в интересах правосудия, а ради самого дела помочь вам в розыске. Терниченко удовлетворенно кивает. Полностью принимаю вашу формулировку и охотно вручаю вам необходимый материал. Вот вырезка из русской газеты, а вот перевод ее. Это объявление, в котором господин Кавуненко главный герой, то есть разыскивает Ивана Петренко и просит его дать знать о себе вот по этому адресу. Больше мы и сами ничего не знаем. Очевидно, компаньон его живет теперь под именем Ивана Петренко. А может, у него уже какой-то другой паспорт. Из себя он маленький, черненький, с разрубленным левым ухом. Это все, что я могу передать вам в качестве материала. Тут все записано. Гринье берет бумажки и торопливо просматривает их. Хорошо, я сейчас же свяжусь с префектурой. Вас же прошу зайти ко мне в субботу на той неделе в пять часов. Охотно. Гринье делает пометку в блокноте и, не вставая через стол, протягивает Терниченко руку. Терниченко сильно пожимает ее и тем же легким, уверенным шагом выходит из кабинета. Вода в тазике остыла, но Гринье она больше не нужна. Он вынимает ноги из тазика, быстро вытирает их и обувается, не переставая хмыкать и покачивать головой. Черт побери, может получиться грандиозная штука, если эти данные подтвердятся. Для него лично это дело пахнет министерским портфелем и большими деньгами. Но главное, может, именно тут и обнаружат они кровь, которую нужно влить в жилы больной красавицы. Кто знает, не станет ли золото Украины тем лекарством, которое столь безуспешно ищут все доктора, а он героем, имя которого запишут в историю. В конце концов, чем он действительно рискует, если поедет в префектуру и попросит разыскать этого, как его там зовут на их варварском языке? Гринье берет бумажки, одновременно звоня секретарю. Я выхожу из дому и возвращусь через час. Секретарь с удивлением видит, как рука Метра поглаживает бороду тем особым движением, которое появляется, когда он готовится к серьезному бою. Действительно, влетело бы ему, не впусти он этого субъекта. Туман после обеда густеет. Все дома, улицы. Весь Париж потонул в мыльной воде. Никаких контуров и линий, только расплывчатые пятна зажженных с утра фонарей, движущиеся при людей и экипажей. Кислая сырость липко ползает по лицу, залезает за воротник, морозит тело. Дымы чат фабрик, кухонь, автомобилей разъедают ноздри. Тоскливый непокой — Какая-то непонятная гнетущая тревога гонят Лесю по улицам. Забыла что-то? Потеряла? Сбежать или найти? То в магазин зайдет, а ага, как раз нужны зеленые шелковые нитки. То на книге на витрине набросится, то внимательно перечитает театральные афиши на столбах. Нет, ни зеленые нитки, ни книги, ни мировой успех передки написанной пятью авторами, не утолят тоскливой тревоги. Пойти к Мику? Ах, зачем он ей? Домой? Ах, нет. А мыльная вода сгущается, рыжеет от сумерек. В рыжей седой мути рев, звон, грохот, кружение расплывчатых фантомов, обрывков, обломков, тупые слепые пятна огней. Леся проходит мимо окна кофейни. Еще не вечер, портьеры не задернуты, в глаза бросается свет ламп на потолке и на стенах, освещенные фигуры за столиками. И вдруг Леся останавливается и, не двигаясь, прикипает взглядом к трем людям в углу кофейни. Соня, Гунявый и Свистун. Гунявый сидит, а Соня и Свистун стоят рядом с ним. Чего-то домогаются от него. Соня с мягкой настойчивостью, а Свистун с раздражением. Гунявый же упрямо медленно качает головой. Соня берет за руку, тянет. И лесе видно, что выражение лица у Сони непривычно теплое, ласковое, почти нежное. Однако Гунявый с натужным смехом освобождает руку, снова качает головой, что-то говорит, словно извиняясь. Свистун, как молоденький петушок, наскакивает на него, стуча кулаком по столу. На это Гунявый улыбается иначе и подает Свистуну шляпу. Тут же протягивает Сони руку. Оба выходят. Соня с тем же выражением мягкости и сожаления на лице, свистун возмущаясь. Леся быстро отходит от окна и поворачивается лицом к витрине магазина, искоса следя за дверью кофейни. Никого нет. Вышла какая-то парочка, не они. Что это значит? Вернулись? Продолжают уговаривать? Остались с ним? Наконец появляется стройная фигура Сони с пышным черным мехом на шее, в которой она зябка кутается. За нею в мыльную воду ныряет маленькая юркая тельца-свистуна. Они, распыляясь в тумане, перевязают тротуар и подходят к авто. Едва различимы пятна их фигур. Коробка авто серой тенью вздрогнув, исчезает в тумане. Леся еще какое-то время стоит перед витриной, потом медленно трогается с места и проходит мимо окна кофейни. В углу, вертя пальцами рюмку на столе, в глубокой мрачной задумчивости сидит Гунявый. Перед входом Леся на секунду останавливается, глубоко вздыхает, словно набирая воздух, и решительно переступает порог, беспечно подняв голову. Делая вид, что не замечает Гунявого, она проходит в его угол, отыскивая свободный столик. Свободных столиков много, но ей хочется выбрать самый удобный. И вдруг видит перед собой выпрямившуюся во весь рост высокую плечистую фигуру Гунявого. Словно при появлении высокого начальства он стоит то ли с испугом в удивленных круглых глазах, то ли с благоговейным восторгом. Леся радостно удивлена. «А, неожиданная встреча! Какая отвратительная погода! Зашла хоть немного согреться!» Гунявый и виновата, и растеряна, и счастливо улыбается. «Чрезвычайно плохая погода. Разрешите предложить вам стул за моим столиком?» «Странно. Как он осмелился на такое?» «С удовольствием. Но я вам не помешаю. Может, вы кого-нибудь ждете?» — О, нет, бог с вами! То есть... Нет, абсолютно, как можно. Вот здесь, в уголке, простите. — Пальто снять не желаете? — Нет, я на минутку. Только выпью чашку кофе, согреюсь и пойду. Что за туман? Но, с другой стороны, я люблю такую погоду. Все становится таким таинственным, загадочным. Вы не согласны? Гунявый согласен. Совершенно. Без малейших колебаний. И заказывает гарсону кофе для Леси, а себе еще рюмку ликера. «Нет, сегодня он не такой уж робкий. Глаза почему-то сияют, временами смело обнимают ее, только, разумеется, сразу же отскакивают в сторону, едва наткнувшись на ее взгляд. А вы правда никого не ждете?» Гунявый прямо вскидывается. «Да слово даю, никого. Да, Господи, да вот только что был тут со мной господин Свистун, тянул на большие бульвары в какое-то кино, так я отказался, он даже рассердился» а Сони ни слова. Он, кажется, часто сердится на вас. Гунявый добродушно улыбается, собрав вокруг носа смешливые холмики. Часто. Он сердитый. Маленькие люди часто бывают очень сердитыми. Но вы же с ним в хороших отношениях. В наилучших. Замечательный человек. Необыкновенный. Леся удивленно смотрит на Гунявого. Серьезно или шутит? Улыбки нет. Глаза радостно удивленные, а смешливые холмики шевелятся. Правда-правда, это человек, который никого и ничего не боится, вы понимаете? Человек, для которого все люди, как этот бесплотный туман, он проходит сквозь них без всяких колебаний. Кто бы ни был, вы видели, каким он бывает иногда важным? Удивительно. Я просто не немею перед ним, как перед мистической загадкой. Леся осторожно вставляет. Мне он кажется чуть-чуть нахальным». Гунявый радостно удивленно подхватывает. «Колоссально, феноменально нахален. Вы не можете даже представить размеров этого нахальства. Способен вести диспут с самым большим ученым-астрономом, прочитав популярную брошюрку по астрономии, а может и не прочитав». Леся вставляет еще осторожнее. «Кроме того, он мне кажется несколько эгоистичным». Гунявый снисходительно прикусывает улыбку. «Вы обижаете его, Ольга Ивановна, этим несколько. Большего эгоиста я не встречал за всю свою жизнь. Я знал многих преступников, был же когда-то адвокатом. Они щенки рядом с ним в смысле жестокости, тупости и отсутствия каких бы то ни было представлений о чужом страдании. За небольшой гонорар он способен на любое преступление, лишь бы, конечно, безопасное для него». Леся смотрит, не понимая. «Вы серьезно? Гунявый улыбается. «Абсолютно. И вы считаете, что он замечательный человек?» «Да, считаю. Разве таких мало?» «Очень мало. Гунявый странно, как-то мягко и радостно смотрит на Лесю добрыми глазами, и холмики у него так мило морщатся, будто он рассказывает о нежной трогательной идилии, приключившейся с ним сегодня». «Вы шутите, правда?» Ничуть, только я не сказал еще об одной его черте. Что бы он ни сделал, а сделал он на своем веку немало больших и малых пакостей, он ни за один свой поступок не испытывает ни раскаяния, ни стыда, ни досады, ничего. Даже бывают и у него удачи и огорчения. Но чтобы ошибки или злые поступки, Боже, сохрани. Все, что он делал, делает и будет делать безошибочно и прекрасно. И не то, что из-за амбиций так говорит, нет и нет. И даже не бахвальство это. Поймите, он искренне так думает, правда, правда. Но разве много таких людей? Дураков, мерзавцев, преступников сколько угодно, но каждый из них непременно с каким-нибудь пороком, а особенно распространен тот самый порок муки совести. Вульгарный народ, шаблонный. А это исключение. Подлинная незаурядность и в то же время полное ничтожество, мизерность, никчемность с любой точки зрения, кроме этой вот, поистине божественной черты.